Глава 21. Выброс. Справился Карп. Подорвал мины. Огненное море залило окрестности. Рыжие языки лизали небо и лес. Сливались в адской пляске. Мелькание вспышек, треск выстрелов, дым, гарь и пепел. Голова шла кругом. Я крепче сжал руль. Сосновая роща быстро приближалась. Григорович обхватил меня так, что сперло дыхание. Ревел двигатель сквозь пробитый глушитель. За дымом и деревьями смутно виднелись очертания установки. Над ограждением маячила вышка, откуда вел огонь пулеметчик. Что стреляет, я определил не по звуку, а по желтым вспышкам-звездочкам на среде пламя-гасителя. Казалось, что площадка с козырьком парит в воздухе над густым слоем дыма, нарушая все законы физики. Вспышка, воздух на мгновение уплотнился, от ударной волны зазвенела в ушах. Вышку сожрало пламя, на духом вскрикнул Григорович. Он тоже видел. Я порулил к траншее где должны были находиться военсталы из отряда Отмели. Из леса, напротив, веером вылетели трассера. Странное ощущение, выстрелов не слышишь, а пули, вот они. Проносятся, как светлячки, рядом. Впиваются в деревья, рикошетом. Срываются в сторону. Вздымают комьи земли, уносятся в небо. По бедру, будто к крапивой приложили. Я стиснул зубы. Смотреть когда. Глушак чихнул, двигатель неожиданно смолк. Мы покатились по инерции. Я попытался запустить движок, лихорадочно вдавливая кнопку большим пальцем. До спасительной трошей было метров десять, когда пулеметная очередь, подбивая дерн, чертя пунктир по земле, рванулась в нашу сторону. Со звоном разлетелись фары, дзинкнул двигатель, из бензобака плеснула струйками топлива. Резкий запах бензина ударил в нос, щеку обожгло, и тут же что-то врезалось в шлем. Меня выбросило из седла. Я взмахнул руками, как циркач перед выступлением, заорал и шмякнулся на землю. «Нет, Лабус, тебе определенно пора на пенсию. Это не твоя война. Только приказу отмели выполнить, а там...» Я лихорадочно шарил рукой в поисках пулемета. Перед глазами плавали круги. Пальцы нащупали ремень. Я подтянул к себе оружие и стал подниматься. Многие плохо слушались. Может быть, действительно вокруг слишком много дыма, потому что это мне не удается сфокусировать взгляд. «Кирилл!» «Серега!» — прохрипел я. «Тут!» Я обернулся на голос. Зрение все-таки вернулось. «Здорово меня приложило!» «Лежать!» Задние колеса квадроцикла торчали из траншеи. Один ремешок крепления лопнул, и рюкзак сполз на седло из сетки за сиденьем. «Ползком к за мной в траншею!» Я пополз, быстро загребая локтями. Очутившись в траншеи, выпрямился. Следом по стенке съехали ученые. Я надавил на плечо григоровичу прижимая к стене. Он замотал головой. Глаза круглые, очумелые. «И ты сиди!» — приказал я Кириллу. «Спокойно!» «Серега, запустить установку сможешь?» «А?» «Установку запустишь?» Григорович кивнул. «Нужно в модуль как-то попасть, там компьютеры!» «Сгорела твоя мат -база. «Тогда принудительный пуск!» Он собрался, наморщил лоб, выражение растерянности покинуло лицо. Вмонтировать ГСК в схему «минута», зарядить пулю и повернуть рубильник. Дизель запустить только, напряжение подать. Рядом раздалась отборная брань. Тут же беспорядочная стрельба заглушила крик «я вскинул оружие». В соседней траншеи сцепились кроты и монолитовец. Сквозь дыру ограждение стреляя на ходу, проскочили, проскочили еще два сектанта. Я вдавил спусковой крючок, пули опрокинули одного, второй нырнул за дерево. Я развернулся, третий монолит весь душил крота. Сектант замахнулся ножом, и я выстрелил. Пуля пробила висок, башка убитого дернулась и пропала за краем траншеи. Следом надрывно кашляя исчез крот. Я спрятался за бруствер, вовремя. Над головой свистнули пули. «Крот, один за деревом на 10 часов!» Воен стал прохрипел. «Понял!» Пригнувшись, я побежал в дальний конец траншеи. Если крот отвлечет монолитовца, я выскочу сбоку и... Близко бухнула граната. В соседней траншеи раздался короткий истошный вопль. Со стороны ограждения неслась частая стрельба. «Крот!» Нет ответа. «Крот!» Я выглянул, подняв пулемет над головой и дал длинную очередь на обум. В такой ситуации невозможно определить количество нападающих. Главное сбить темп наступления. Заставить остановиться, отвлечь на себя. Впереди мелькнули и сине-черные комбинезоны. Сколько их там уже? 5 или шесть? Крупная фигура спрыгнула в соседнюю траншею. Привалившись спиной к стене, я вынул гранату из-под сумка. Все. Крот убит, это он орал. Нет у меня больше помощника. Монолитовцы смяли рубеж обороны перед 14-й. Молчала зушка в Капонире, в лагере хаос, связи нет, отдельные военсталы дерутся с сектантами по траншеям, теперь каждый сам за себя. Я сорвал кольцо и бросил гранату, по высокой навесной траектории. Сразу достал вторую и повторил. Выщелкнув пустой магазин, зарядил последний короб с лентой на сотку, оторвался от стенки и побежал к жавшимся друг другу Бригоровичу Кириллу. Бабахнули один за другим взрывы. Сграбастов Григоровича за шиворот, я стал быстро объяснять. «Я прикрою. Патронов хватит на 2-3 минуты. Сколько точно нужно времени на запуск твоей шарманки?» Он, глотнув, ответил. «Две минуты, но помощь ассистента нужна». Я глянул на Кирилла. «Нет, этот точно другой. Тот Кирилл, которого я знал, справился бы. А этот?» «Делай работу. Ни о чем не думай. Главное, запусти свою шарманку. Сможешь?» но В наушниках зашипело Пару секунд звучал обрывок доклада из сектора А Связь есть Следом раздался громкий голос курортника Лабус, я здесь! Прямо над нами возник лёха Он трижды выстрелил и съехал в траншею Зацепив ногой Кирилла за плечо тот охнул отпрянул лёха присел рядом Ну, Лабус, тебя только одного на задание посылать Глаза его блестели На миг показалось, что в них притаилось безумие Но это просто белки контрастировали с черным от лицом Очки курортник где-то потерял. От Капанира, ЗУ-23, долетела стрельба. «Это приигрышня, скались», — сказал курортник и химик. Он сел, прижавшись спиной к бетонной стенке, выставил оружие, готовый в любой момент вскочить и выстрелить. «Откуда знаешь?» Я переложил магазины в свободные нагрудные карманы. «Видел их. У тебя кровь на щеке и шлем хило раскроила». «А они нас видели?» Я ощупал шлем. Он треснул. От темени до затылка. В широкую щель пролезал палец. Непонятно, как он до сих пор не развалился на две половинки. «Меня видели», — уточнил курортник. «Упер приклад винтовки в плечо». Левой рукой из наплечного кармана вынул индивидуальный пакет, протянул мне. «На!» «Потом!» лёха спрятал пакет обратно. «Григорович, тебе для полного счастья!» «Чтоб установка работала, чего не хватает?» «Дизель-генератор запустить!» Ученый успел выковырить из багажника квадроцикла рюкзак с ГСК и сидел с ним в обнимку. «Я сделаю!» «Пулю я сам заряжу!» Он показал сжатый в кулак сжатый в кулак цилиндр из прозрачного пластика, и я вспомнил, что видел такой же у лесника. Пригрышня Григоровичу один подарок тащил, лесник другой. «Знакомая вещица!» — смыкнул лёха А он определенно завелся, глаза блестели азартом. Я подумал, нет в лагере хаоса, это я зря, паниковал. Где-то у командного шла непрерывная стрельба, гремели взрывы гранат. Там оборона руководила отмель. По радио доносились короткие доклады. В секторе c Карп со своей группой дрался с монолитовцами в рукопашную. Кончились боеприпасы. Я глянул на часы, до выброса осталось 10 с небольшим минут. Каких-то 10 минут продержаться, запустить установку и укрыться в бункере. В какой-нибудь землянке, в блиндаже. Взрыв будет сигналом к началу движения. Курортник отстрелил рычаг предохранителя от корпуса Эпки. Подбросив на ладони гранату, привстал и, сильно размахнувшись, швырнул. Лабус, пятеро черных, за деревьями у ограда. Я не успел кивнуть, грохнул взрыв. Вскочив, мы начали стрелять. Монолитовцы не дураки, умеют воевать. Со своей позиции я разглядел только двоих. Они ждали нас и открыли ответный огонь. Пришлось нырять за бруствер. Трое залегли где-то между деревьями, отвлечённые химиком и пригоршней. Пригнувшись, я побежал вперёд. Лёха скомандовал за спиной. «Давай, Сергей! Давай! Шевелись!» Я снова высунулся, вскинул пулемёт, выжимая спуск. бой на короткой дистанции мало места для манёвра. Множество естественных рукотворных укрытий одновременно помогают и усложняют ситуацию. Тебя противник не может легко достать, но и ты не попадаешь. А рикошетом можно ранить своего. Рикошетом можно ранить своего. Самое опасное — сокращение дистанции до броска гранаты. Я поливал длинными очередями, не давал сектантам высунуться. Если ты пулеметчик, то в бою в тебя будут стрелять вдвое чаще. Я своего добеялся, монолитовцы отвлеклись. Одного достал, когда тот хотел сменить позицию, но четверо других разделились на двойки и начали приближаться, прикрывая друг друга. Молча перебегали от дерева к дереву, сигнализируя жестами. Я отвлекся, выискивая взглядом курортника с Григоровичем. Ученый добрался до установки и медленно поднимался по лесенке на первый ярус. лёха, застряв на полдороги к дизель-генератору, укрывшись за деревом, стрелял одиночными. В лицо ударил фонтан с земли, над ухом вжикнула пуля. Я спрятался за бруствер, пробежал назад несколько шагов. В конце траншеи, накрыв голову руками, сидел Кирилл. «Огибнет пацан. Нужно перебраться в соседнюю траншею, там ход в убежище. Туда ему надо, чтобы не мешался под ногами». Высунувшись, я дал короткую очередь. Слева среди деревьев мелькнул приигрышня. Он тоже заметил меня и успел укрыться за дизель-генератором, прежде чем монолитовцы начали в него стрелять. Двое сектантов побежали к сталкеру. Обойдут и либо гранатами закидают, либо пристрелят. Влип парень. Я нырнул за бруствер. где химик? Пробежав еще немного вперед, нужно постоянно менять позицию. Я выглянул. Из-за угла трансформаторной аккуратно выдвинулась фигура в драном камуфляжном свитере. Лицо химика было сосредоточенным и слегка отрешенным. Он взмахнул рукой в лучах заходящего солнца. Влеснул вращающийся толстый цилиндр, похожий на тубус для чертежей. «Сборка!» — выкрикнул химика и отступил назад. Чем он зарядил адскую машинку, я не знал, но времени смастерить ее было предостаточно. Раз орет, предупреждая всех, значит сборка имеет боевую начинку и сейчас рванет. Падая на живот, я крикнул кириллов «Зажмурься!» Хлопок. Треск разрядов. Озоном пахнуло так, что голова закружилась. Я вскочил, скинул пулемет и замер. Яркие молнии ринулись из центра вздувшегося, налитого зеленью пузыря между деревьями. Один монолитовец погружался в желеобразную массу, будто угодил ногами в зыбучий песок. Аномалия пожирала его. Лоскутами расползался комбинезон, исчезала кожа, расступали сухожилия и мышечные волокна, вскипала кровь. Двоих молнии пригвоздили к деревьям, они дергались, сучили ногами. Четвертый, как зомби, плелся в мою сторону, волоча автомат за ремень. Скользнувшая ко мне ломаная яркая линия, вытертыв зигзаг и пронзив толстую сосну, застыла. На конце сверкнул разряд, посыпались искры. Молния взлетела выше, распрямилась, как лапа гигантского паука, и, надломившись, вбонзилась в голову сектанта. Пробило тело насквозь. Разряд ударил в землю между ног, взметнул облачко пыли и исчез. Мертвец рухнул на брусьях. Из пробитого шлема выплеснулось что-то пузырящееся. Выйдя из я пошел боком, ужимаясь в стенку траншеи. Труп монолитовца исчезал на глаза, растворялся, превращаясь в кипящую зеленую жижу. Я проглотил ком, подкативший к горлу. Сектанты умерли молча, не издав ни звука. Чем начинил свою аномальную гранату химик? Рядом раздалось перханье. Я развернулся, едва не выстрелил. Кирилл стоял на четвереньках, его рвало. «Мапупа!» прошептал я. Если сталкеры научились делать такое оружие, то скоро мы будем не с мутантами бороться, а отлавливать всех бродяг без разбора. Я огляделся, схватил Кирилла за шиворот и ревком поставил на ноги. «Вставай! За мной давай!» Скарабкался на бруствах. От тел монолитовцев, попавших под молнии, остались пузырящиеся лужи. Зеленая жижа с шипением таяла, стреляя искрами разрядов, издавая кислый запах перегноя. «Жуткая смерть, страшное оружие». Зеленые молнии и желе в одном флаконе. Я вспомнил, что на поляне у заимки лесника видел подобное, когда срослись холодец и электро. Может, химик использовал в сборке продукт новой аномалии? «Помогите!» — произнес за спиной Кирилл. «Рукова!» Ухватив его за запястье, я вытащил лаборанта на бруствер и крикнул в лицо. «Соберись!» в ограда послышался треск ломающихся веток и рычания. убежище Быстро!» Хотел дать Кириллу хорошего пинка, но не было времени. Парень чуть не кинулся обратно в траншею, я поймал его за рукав. «Не туда! В другую давай! Вскрой там дверь!» Громкий рык заставил обернуться. Псевдогигант застыл между столбами ограждения. Он чем-то напоминал буйвола. Стоял на четырех лапах, пялился на меня налитыми кровью глазами с куриное яйцо. Эта туша весом в несколько центнеров может очень резво передвигаться. И монстр, если преследует добычу, почти неутомил. Он махнул передней лапой, когти взрыхлили землю. Лабус! Мутант повернулся на химика. Они с Никитой волокли лесника между дизель-генератором и трансформатором. Курортник, сорвав кожух генератора, возился с топливным насосом. Никто пока не замечал монстра за приземистыми строениями гигант наклонил голову, разглядывая сталкеров, летущихся мимо трансформаторный. выбирает гад, кто ему вкусней!» «Гигант!» — я вытянул руку, показав сталкером на монстра. Они повернули головы. Пригрыш охнул. Бросив лесника, оба схватились за оружие. Лёха упер ногу в плиту, на которой стоял движок размером с кабину КамАЗа. Не обращая внимания на мои крики, двумя руками дернул кольцо пускового устройства, раскручивая шкив на маховике. Дизель чихнул, плита заходила ходуном. Рык псевдогиганта слился с рокотом набирающего обороты двигателя. Монстр рванул к сталкерам. Я не мог стрелять, мешали деревья, но химик и пригрыш не открыли огонь. Я бросился к установке, чтобы выскочить на открытое пространство и расширить сектор стрельбы, крича на ходу. «Наверх! Лезьте на установку!» «Не успеют. Сейчас гигант собьет сталкеров с ног и растопчет». Тварь заревела. Химик и пригрышня клали пулю за пулей в огромную тушу. Мутант зацепил боком дерево, поскользнулся и протаранил башкой губы аккумуляторных батарей. Брызнул электролит. Я выскочил на открытое пространство в трех шагах от него. Псевдогигант поднимался. Перед глазами выросла покатая спина. В нос шибанул запах звериного пота. Я вскинул пулемет, выжимая спусковой крючок. Оружие не выстрелило. Патроны в ленте, предохранитель выключен. но вдавил спуск, но он стоял мёртво. Я хотел скинуть короб, перезарядить оружие. Нет, руки не слушаются. Да что происходит?! Псевдогигант замер, нависнув над сталкерами. Пригрышня с химиком стояли над лесником. Лёха возле дизель-генератора, подняв оружие. Щека прижата к прикладу, палец на спусковом крючке. Мерцал в пыли пунктир лазерного целеуказателя. На землю упал пустой магазин. Лёха достал новый и вогнал в приёмник. Я успел подумать, что он хочет всадить пулю-мутанту в глаз. Картина казалась голограммой с густыми, насыщенными красками. Почему я и остальные не могут двигаться? Только Лёха...